Масаля Тусани – второй вопрос, а это очень важный вопрос, о котором мы должны знать. Часто или многие из нас твердят, акида, акида, акида, надо изучать акиду, и так далее. Мы изучали акиду, братья из России приезжают, я в акиде разбираюсь, и столько книг по акиде. Так, акида, акида. Так, а что такое акида? Часто ты у спрашивают, спрашиваешь, что такое акида? Расскажи мне, что такое акида. Ну, это акида, и все, на этом заканчивается. Он тебе даже толком не может объяснить, что такое акида. Я об этом сейчас будет говорить. Масаля тусаня, то есть второй вопрос. Анна мабах ля инда ахли суннати ва джамаа мабния ля шархи усули ля имани ситта. То есть темы, или основная тема в убеждениях у ахли сунна ва джамаа строится на чём? На толковании шести столпов веры. И поэтому кто-то у тебя и спросит, что такое акида? На чём основывается акида? Ты говори, акида это то, что пришло в хадисе Джавриэль. Вера в Аллаха, ангелов, книги, посланников, судный день, Предопределение определения алиману биллахи ва русулихи ва кутубихи валь-яуми биллахи ва русулихи ва кутубихи та биллахи ва малаикатихи ва кутуби ва русули валь-яуми ахер ва кадари шаррихим та халиха аля ва хиль иман биллахи ва малаикатихи ва кутуби ва русули валь-яуми ахер ва биль-кадри хайри как об этом сказал Ших, а и то есть что значит вера в шесть основ это вера в Аллаха его ангелов послания посланников в судный день и предопределения в аллаха содержит в себе веру в веру в то что он один всевышний аллах в том чтобы ему поклоняться только один он достоин поклонения Мустахикун лелебадате, только один он достоин поклонения Дуна Масива. Уал Иману би Асмайи джалла вала также содержит им веру в Аллаха, Это вера в имена Всевышнего Аллаха в и атрибуты Его Субхана Ватали. Уал Нахуахидун фиасмай его сафатии. То, что только один он описан своими именами и своими атрибутами, что значит один он? Ляша би халяху его то есть нет ничего подобного Ему в именах и атрибутах. Здесь очень важные... Вопрос, кто-то из вас сейчас скажет, Барак Луфикум, кто-то из, кто из вас сейчас скажет, ты сейчас нам сказал о том, что у нас есть разница между Тажбих и Тамсиль, и то, что мы отрицаем Тамсиль. Однако мы часто видим, у ляма говорят, как сейчас видим, шейх аль ля, ля а ты нам только что утверждал, что ляху гушабих, то есть есть что-то схожее с Аллахом, а вы говорите, а вот шейх говорит нет. Мы говорим, Барак Луфикум, что Тажбих у нас тоже бывает двух видов. Тажби у нас бывает двух видов баракалауфикум. Первый тажби, то есть первый называется мутлак у второй называется тажби мутлак. Мутлак у тажби от тажби мутлак. То есть можете написать себе тажби и от него две стрелки, как вы привыкли, все видит, таблиц делать. У нас тажби бывает двух видов. Тажби мутлак и второй вид мутлак у В чем разница тажби мутлак и мутлак у И эта часть у вас, то есть подобное слово часто у вас приходят, то есть, вот если вы уберете «тажбих мутляк у вас также будет «ва мутляку тажбих». Также у вас часто приходят в книгах Иман мутляк мутляку Иман, Также у вас приходит куфр мутляк мутлякуль куфр. Часто вот эти слова приходят. То есть, у вас «мутлякуй чай» или «чай мутляк». Вместо «чай» любое слово ставишь. В чем разница это То есть, когда мы говорим «барак лауфи фикум «тажбих мутляк» имеется в виду «абсолютная схожесть». А абсолютная схожесть – это он нас равно чему? Подобию Абсолютная схожесть равно чему? Подобию. А когда мы говорим мутлякуттажбих это как бы начало схожести. Начало схожести. Начало схожести. Значит, у нас тажбих мутлах это у нас абсолютная схожесть. Абсолютная схожесть является чему? Равняется чему? Там силю. А когда мы говорим мутлакуттажбих начало схожести, это не равняется там силю ни в коем случае. То есть мутлякуттажбих, вот давайте мы скажем, где у нас. Тажбих мутляк и мутлакуттажбих на примерах приведет. Если человек говорит, моя рука подобна руке Аллаха, он что делает? Тажбих мутляк или мутлякуттажбих? Тажбих, тажбих. тажбих мутлак, то есть валиязу билля, узубилля, делает, говорит, что его рука схожа с рукой Всевышнего Аллах спанталя. А это валиязу билля. Запрещено это харам, валиязу А если же человек говорит, что у меня есть рука, у Всевышнего Аллах спантали есть рука, Это у нас что? Мутлакуттажбих, то есть начальная степень схожести. Однако мы говорим, когда мы говорим, что мутлакуттажбих равно у нас там силе не равно мутлакуттажбих? Не равно, не равно. То есть, когда я говорю, у меня рука и Всевышнего Аллах Спанталя есть рука, это не значит, что они одинаковы, что есть схожесть. Нет, я говорю, что у меня есть рука, то есть я описан тем, что у меня есть рука, и Всевышний Аллах описан тем, что у него есть рука, Субхану Однако у него рука так, как подобает ему Всевышнему Аллаху, Субхана а у меня рука такая, как подобает мне моей слабости и моей человеческой, как говорится, сущности. Понятно, да? И значит отсюда следует что нету разногласия в том, что я вам объяснял, и когда мы видим, как слова Шихсалай Халишейха, или в других книгах, видите, я же говорю, когда ты тумас алей знаешь правила, телеко будет. Поэтому Шейх когда говорит, что и вера Всевышнего Аллаха, Аллах содержит в себе то, что Аннахуахе Дунфиасма и то, что он один в именах и атрибутах, Ляша би -ля нету ему схожести. Шейхсал халишей, что имеет в виду? ташбих или ташбих швимутля пара лофиком валяй масиль и нет ему схожести писма его сыфати его имах и его атрибута